Ирьянов проследил за его взглядом, там, в зените среди безмятежно проплывавших в зелёном небе желтоватых облачков, что-то определённо происходило. Протяжённое сияние вспыхнувшее в одной точке и быстро распространившееся в длину, сначала напоминало корону из синего света, потом расширилось в ажурный шар, на миг обрело нестерпимую яркость и тут же угасло. Яркая точка, отражавшая солнечные лучи, неспешно двинулась по направлению к посёлку, медленно разрастаясь. Радостно Затейливо выругавшись Миша Мухомор, проворно извлёк из кармана короткий блестящий стержень, что-то с ним сделал, держа в кулаке, и вверх ушёл пронзительный свист. Высоко над головами вспыхнули огромные узоры, напоминавшие то ли головоломки, то ли переплетённые снежинки, переливавшиеся всеми цветами спектра. Каждый охотник желает знать Кирьянов залюбовался. «Вообще-то простая штука», — сказал мухомор небрежно, чуть рисуясь. «Детская игрушечка. Тут таких бесполезных красивых штучек вагон раздобыть можно. И совершенно бесплатно. Жалко, на землю не протащишь для понтов». «А-а». «На посадку идут». Яркая точка опускалась все ниже, и это была уже не точка, нечто округло, прозрачно блестающее, в одном месте ярко-зеленеющее, в другом отбрасывающее мириады солнечных зайчиков, чуть поглядя, когда неподалёку на равнину упала огромная овальная тень, Кирьянов смог определить истинные размеры летательного аппарата и поневоле восхитился: "Вообще-то это Никак нельзя было назвать звездолетом, космическим кораблем, транспортным средством. Прилетевший из неведомых космических глубин диковинная дива не походила ни на что прежде виденное и было таким красивым, что дух захватывало. Теперь его можно было рассмотреть во всех подробностях. На классический звездолёт из иллюстраций к фантастическим романам или издешнего из космофлота кусочек летучего рая походил не больше, чем яркая тропическая бабочка на детский самолётик из тетрадного листа. Словно роскошный экзотический парк оторвался от земли и пустился в самостоятельное плавание от звезды к звезде. Овальное сооружение в несколько ярусов из стекла и белого металла казалось хрупким, как помянутая бабочка, и совершенно непонятно, как эта конструкция ухитряется держаться в воздухе. Среди пышных садов, где зелёных, где ранжевых, где жёлто-багряных, виднелись небольшие беседки, оплетённые лианами и гирляндами разноцветных листьев, лестницы соединяли их плавными кривыми в корме виднелась изпалинская чаша наполовину заполненная прозрачной водой и в ней видно было скользили обнажённые тела ничем не отличавшиеся от человеческих озерца со скульптурами над ними перепархивавшие меж ветвями то ли яркие птицы то ли огромные бабочки небольшой водопад сверкавший радугой Вычурные мостики, не похожие один на другой, крохотная копия старинного замка на зелёной лужайке под высоченным деревом, имевшим неуловимое сходство с дубом. И этот райский уголок опускался на равнину совсем неподалёку плавно и бесшумно, как сухой лист. Видал? Какие у них яхточки!» — подтолкнул его локтем мухомор. «Мать твою!» — сказал Кирьянов в совершеннейшем расстройстве чувств. «Да это ж целое поместье! А я тебе что говорил?» — самодовольно осклабился Миша. «Дерьма не держим, дорогой товарищ! В нашем магазине все самое первосортное! Понял, какая аристократия, бля!» Хрен сравнишь с какой-нибудь зачухонной борвихой. Мне тамошние крышки говорили, что это вот ещё так себе, лодка прогулочная. Есть гораздо почище. У них там и подромы собственные, озёра с яхтами, леса и горы летит такое, небо закрывает. Там километрами мерить надо. Мать. Твое, "Повторил Кирянов, всё ещё таращив глаза самым откровенным образом: как ты только ухитрился с ними не то что познакомиться, а ещё и в гости пригласить? Где ржёшь из меня первоходок?" веско сказал Мухомор. "Мишья, плохому не научит. Ты одно запомни: человек с головой нигде не пропадёт, что на Зоне, что в Галактике. Понимаешь?" Друг мой цитцевый, в Галактике живут не одни только академики, генералы, учёные и прочей интеллигентской чистоплюи при портфелях и галстуках. Тут ещё навалом самого простого народа: швейцаров, официантов, мусорщиков, разных там кондукторов и старших проводников мягких вагонов. От того, что они все неземные, а галактические, суть дела не меняется. Есть белая кость, которая престижной работой занята. А есть ещё и уйма обслуги, самого что ни на есть простонародья. И простой пацан вроде меня, битый хаванной жизнью и видавший виды, с ними всегда дотомкается до полного понимания и братства цивилизаций. Делу жетейское. Короче, Я сначала свел знакомство, когда был в отпуске, с пилотами из обслуги этого вот летающего борделя, а там помаленьку и повыше пролез. Благо, Степаныч, я тебе скажу со всей ответственностью, этот высший свет что на земле, а что тут, не особенно и отличается от равнины из дешевых забегаловок, потому что упирается все в одно — отдохнуть поприятнее и потрахться до посинения в возможностях только и разница. Сечёшь? У одного хватает только на стекломой и вокзальных менетчитц.